Отчутившись в безопасности, он обернулся и взглянул на корабль. И несмотря на то, что корпус скрывали облака клубившихся газов, он его отчетливо видел. Но не как сооружение, а как схему. Он в недоумении уставился на нее. Что-то неладное было в этой схеме, что-то было не так. Где-то в ней была ошибка, неправильность. Он услышал ляск приближавшихся грозовых тележек, Схема схемой, а задерживаться больше не следовало. Он медленно вошел в гущу тумана и начал кружить по пулю, все дальше уходя от корабля. Наконец он выбрался к границе космопорта, за которой начинался город. Он неторопливо побрел по улице и внезапно обнаружил, что город был не город в привычном понимании этого слова. Ему повстречалось несколько спешивших куда-то роботов, которые промчались мимо слишком быстро, чтобы по их виду можно было что-нибудь понять. Но он не встретил ни одного человека. И вдруг он сообразил, что в этом-то и заключалась странность городка. Это был нечеловеческий город. Здесь не было зданий, предназначавшихся для людей. Не было ни магазинов, ни жилых домов, ни церквей, ни ресторанов. Были лишь длинные уродливые бараки, сараи для хранения оборудования и машин огромные, занимавшие обширные площади склады и гигантские заводы, и больше ничего. По сравнению с улицами, которые ему случалось видеть на Земле, это место было унылым и голым. Он понял, что это был город роботов и планета роботов. Мир, который был закрыт для людей, место, непригодное для их существования, но в то же время настолько богатое какими-то природными ископаемыми, что само напрашивалось на разработку. И проблема разработки была решена очень просто. Ее поручили роботам. «Какая удача!» — сказал он себе. «Ему повезло и в этом. Он попал туда, где в его жизни будут вмешиваться люди. Здесь, на этой планете, он будет предоставлен самому себе. Но к этому ли он стремился?» — спросил он себя, потому что раньше ему некогда было поразмыслить на эту тему. Он был слишком поглощен своим бегством с земли, чтобы как следует вдуматься в это. Он отлично осознавал, от чего он бежит, но не отдавал себе отчета, к чему его бегство может привести. Он прошел еще немного, и город кончился. Улица превратилась в тропинку, которая терялась в колыхавшемся под ветром тумане. Он вернулся назад». Он помнил, что на одном из бараков висела вывеска «Для приезжих» и решил зайти туда. Внутри барака за письменным столом сидел старинный робот. У него было старомодное и чем-то очень знакомое тело. И Ричард Дэниел понял, что знакомым оно казалось потому, что было таким же старым, облезлым и несовременным, как и его собственное. Несколько опешив, он присмотрелся повнимательнее и увидел, что, несмотря на большое сходство, тело робота в мелочах отличалось от его тела. Видимо, более новая модель, выпущенная лет эдак на двадцать позже. «Добрый вечер, незнакомец!» — произнес древний робот. «Ты прибыл к нам на этом корабле!» Ричард Дэниел кивнул. «Поживешь у нас до прилета следующего?» «Может быть, и поселюсь у вас?» — ответил Ричард Дэниел если я надумаю здесь остаться?» Древний робот снял с крышка ключ и положил его на стол. «Ты чей-нибудь представитель?» «Нет», — ответил Ричард Дэниел. «А я было подумал, что ты кого-нибудь представляешь. Люди не могут находиться здесь. Или же просто не хотят, поэтому они присылают вместо себя роботов». «У вас здесь много приезжих?» «Хватает» большей частью эти самые представители. Но есть и беглые, которые ищут у нас убежища. Могу поручиться, мистер, что ты из них. Ричард Дэниел промолчал. Не беспокойся, для нас это не имеет значения, заверил его древний робот. Только веди себя прилично. Некоторые из наших наиболее уважаемых граждан прибыли сюда, спасаясь бегством. — Очень мило, — сказал Ричард Дэниел, — а как насчет тебя? Должно быть, ты тоже из беглых. — Ты судишь по моему телу. — Ну, тут дело обстоит несколько иначе. Это наказание. — Наказание? Видишь ли, я был старшим грузчиком при складе и порядком бездельничал. Поэтому они уволили меня, устроили суд и признали виновным. Потом они заткнули меня в это старое тело, и мне придется торчать в нем, на этой вонючей работе, пока не найдется другой преступник, которого следует наказать. Они могут наказывать только по одному преступнику за раз, потому что у них есть только одно единственное устаревшее тело. С этим телом получилась забавная история. Один из наших ребят по делам службы отправился в командировку на землю, Нашел там на свалке эту кучу металлолома и, возвращаясь домой, прихватил ее с собой. Видно, для смеха. Знаешь, вроде того, как иногда люди для смеха приобретают скелет. Он пристально с хитрецой посмотрел на Ричарда Дэниела. «Сдается мне, незнакомец, что твое тело!» Но Ричард Дэниел не дал ему кончить. «Судя по всему, — сказал он, — у вас не так-то много преступников». Что правда, то правда, с грустью признал древний робот. В основном коллектив у нас крепкий.